Глава 7. Путешествие. Честно признать, я даже не ожидал, что земли троллей окажутся настолько обширными. Всегда считалось, что эта юго-восточная часть Ариала была сплошным непроходимым болотом, на освоение которого не было смысла тратить ни сил, ни времени. Так вот, это неправда. Во время первого своего путешествия я со своей командой обогнул эти земли по северу, кое-где зацепив и земли тайсианов. Оказалось, что всего-то парой сотен миль южнее раскинулась целая страна, населенная троллями. Тогда уж действительно и Эрс, тролль-охранник в Порт-Охросе, находился ближе к родине, чем я мог представить, и уж тем более ему совсем не нетрудно было раз в год навестить сородичей и дать знать, что с ним всё хорошо. Ещё дважды мы проходили через посёлки Троллей, где нас всегда достаточно радушно встречали. По очевидной причине, раз мы прошли програничную деревню, значит, доказали, что имеем право идти дальше. И всё же Таркус с Зикардом ни на мгновение не спускались на глаз и когда мы пришли в первый крупный город Троллей, который назывался Спирайс. Это оказалось не лишним. Один из местных жителей, увидев Бальхиора, буквально обезумел и кинулся на него с оружием. Его вовремя прихватили и, принося извинения, оглушили и унесли прочь, прийти в себя. крамовник и без того с каждым днём мрачневший всё больше, после этого случая совсем ушёл в себя. С этого момента он даже на ночь не снимал доспехов, а шлем снимал лишь для того, чтобы принять пищу или умыться. И хотя мы с Таркусом и Зикардом неоднократно убеждали его, что подобного больше не повторится, он лишь отмалчивался. Иногда я начинал жалеть, что позволил матики выбрать только кого-то одного. Поворчало бы, конечно, но зато храмовник там куда как более ко двору был. Тут же ему совсем не место. И ведь гложет его что-то, по глазам вижу. Но вот только моей совершенной интуиции больше нет. И достучаться никто из нас до него сейчас не способен мы шли к главному городу троллей что назывался фарпироз ещё пять дней две ночи мы заночевали в таких же лесных сторожках одну в спирайся и еще одну ночь нам пришлось провести прямо на плоту когда мы больше суток плыли к месту своего назначения независимо от успеха нашей миссии несколько дней надо будет провести в городе чтобы восстановиться мы четверо просто валились с ног от усталости таркус и зикарт видя наше состояние подбадривали нас говоря что после сплава Ещё пара часов пешком, и мы будем в фарперосте. Наконец, мы прибыли в место назначения. Город удивительным образом умудрился затаиться прямо посреди могучего леса. Конечно, он был куда больше всех предыдущих поселений. Были здесь и двух- и трёхэтажные дома. Некоторые из них даже не стыдно было бы назвать и теремами. Думаю, излишне говорить, что сносно работающая канализация имелась в любом маломальском поселении». Тролли достаточно рано сообразили, что нечистотам на поверхности не место, и очень толково приспособили свои способности магов воды и земли, коих среди них всегда было в достатке. Когда мы подошли к воротам, навстречу нам вышли двое охранников, которые тут же вступили в беседу с Таркусом и Зикардом. Во время этой беседы один из них подошел ко мне и знаком, велев показать левую руку, внимательно изучил шнурок догоны. Мне по-прежнему неловко было его демонстрировать, но не привык я к такому обращению. Осматривавший шнурок тролль, увидев моё смущение, неожиданно дружелюбно улыбнулся мне и вернулся к своему напарнику. И в этот момент по моим плечам словно колючим терминовником прошлись. Я тотчас обернулся, но за мной стояли лишь мои товарищи, удивлённо на меня смотревшие. И всё же что-то было нечисто. и это остро чувствовал, словно на меня сейчас посмотрел кто-то очень злой и очень голодный. — позвал нас Зекарт. — Вас разместят, накормят и дадут отдохнуть. С магом земли вы встретитесь завтра, сегодня его в городе всё равно нет. В качестве жилища нам предоставили две комнаты в одном из постоялых дворов, в коих ворпиросте был аж целый десяток, после чего нас накормили отменным ужином причём для нас, пральшашем, повара не поленились зажарить целый окорок, и это при их-то настороженном отношении к мясу. Мы с чёрным тайсианом заглотнули его в один присест. Хозяин, глядя на двух уминающих окорок тайсянов лишь снисходительно посмеивался. После сытного ужина я честно хотел было заплатить, но тролль принимать деньги отказался. «Спасибо, юноша, но имперские деньги тут не в ходу!» С мягкой улыбкой хозяин таверны покачал головой. «Причину, думаю, ты и сам понимаешь. Кроме того, ты носишь этот шнурок» и потому я просто обязан предоставить тебе кровь и жилье по долгу крови». «И что, вы теперь должны бесплатно работать?» С удивлением поинтересовался я. «А если все вокруг начнут с такими шнурками ходить?» «А если все начнут ходить с такими же шнурками, то это будет означать как минимум войну, и уж тогда моей первейшей обязанностью будет обеспечить пищей местом для отдыха всех, кто способен держать в руках оружие». На это мне даже было нечего возразить второй же, снова снисходительно улыбнувшись, кивком головы предложил нам удалиться своей комнаты, после чего вернулся к делам. «На моей памяти, Дэмиан, ты первый, кто с таким упорством бегает за всеми и предлагает им свои деньги», — хмыкнув, сказал Барфиор. За последние дни это было едва ли не первое цельное предложение, которое он соизволил выдать. «Ну а что плохого в том, что любой труд должен быть оплачен», — возразил я, порадовавшись возможности разговорить наконец конец храмовника. Тому, кто этот труд совершает, тоже кушать хочется. А в девяти случаях из десяти ещё и семью кормить. Вот неизвестный мне мастер сделал тебе эти доспехи. Даже, на мой взгляд, того, кто в этом совершенно не разбирается, весьма неплохие. Хочешь сказать, что сделавший их мастер недостоин того, чтобы ему за них заплатили? — Но вот в наших общинах денег нет, Дэмиен, и тебе прекрасно об этом известно. Ведь тебе и на островах Тигрового Глаза побывать довелось, — возразил Кермол. «Наши зеленокожие собратья недалеко от нас ушли в этом плане. Ты разве можешь припомнить среди них деньги?» «Да, конечно, бартер. Обмен товарами напрямую — это, конечно, хорошо, но не всегда же один товар можно измерить стоимостью другого. Вот вам простой пример. Бортник, собирающий мёд диких пчёл, захотел сделать подарок своей жене и подарить ей ювелирное украшение. Как можно измерить стоимость кольца или браслета в миду диких пчёл?» А если у ювелира аллергия на мёд, то бортнику придётся сначала узнавать, чего хотелось бы ювелиру, и обменять свой мёд на это. Долгая история вы не находите. Всё, что появляется в обществе, появляется потому, что в этом возникает потребность. Лодки и корабли появились потому, что была необходимость в путешествиях по воде. Канализация появилась потому, что возникла потребность в чистом и свежем воздухе около своего жилья. Также появились и деньги, как универсальная мера стоимости, в которой можно измерить цену чего угодно. «То есть те, у кого нет денег, по-твоему, отсталые?» — недовольно спросил Кермол. «Я бы так не сказал. Если я не ошибаюсь, у вас имеются общаки, где каждый берёт себе по потребностям. Не так ли?» И, дождавшись утвердительного кивка, орка продолжил. «У вас просто менталитет другой. Уважение к своим сородичам позволяет вам обходиться без денег. В какой-то степени это выглядит куда более развито. У тех же эльфов денег тоже не было и в помине, а там было что купить, и немало». «Уж можете мне поверить». «Ладно, хватит за умных речей», — зевнул Фрайсаж. «Вымоемся с дороги и будем отдыхать. Завтра у нас трудный день».